Стоя в знакомой уже приемный, Егор мысленно проигрывал про себя все варианты ответов на возможные вопросы. Но ввиду полного отсутствия любой информации, все это было не более, чем гадание на кофейной гуще. Секретарь в очередной раз просочился в кабинет и спустя минут семь выйдя негромко пригласил. «Господа, Его Величество ожидает вас». Игнат Иванович и Егор, войдя в рабочий кабинет императора, аккуратно отвесили положенные поклоны, и, выпрямившись, застыли, словно в карауле. Император, выйдя из-за стола, окинул их внимательным, чуть ироничным взглядом и, едва заметно улыбнувшись, поинтересовался. — Как ваши раны, Егор Матвеевич? Зажили, Ваше Величество! — скинув подбородок, бодро доложил парень. — А память? — Тут хуже, хотя некоторые воспоминания всплывают и даже помогают кое-что придумать. Все так же бодро отбарабанил Егору, взгляд в стену за спиной царя. «Позвольте поинтересоваться, Егор Матвеевич, что это вы сейчас делаете?» — не удержавшись, ехидно произнес царь. «Исполняю указ Его Величества Петра Великого». «Это который?» — озадачился Александр II. «Подчиненный перед начальствующим вид должен иметь лихой и придурковатый, да разумением своим еще не смущать», — доложил Егор, сам тихо охреневая от собственной наглости. «Что?» От изумления Игнат Иванович, похоже, забыл, где находится. «Как-как?» — распахнул от изумления глаза император. «Ой, уморил!» Хохот в кабинете стоял такой, что даже свечи в подсвечниках качались. Даже дядя, услышав такой ответ и увидев реакцию самодержца, не смог удержаться и тихо хихикал в кулак, украдкой вытирая набегающие от смеха слезы. Услышавший высочайший смех, секретарь не удержался и, заглянув в кабинет, обвел его удивленно недумевающим взглядом. Но, заметив взмах царственной десницы, снова скрылся за дверью. «Ну, Егор Матвеевич, вам с такими талантами только в театре выступать!» Кое-как успокоившись, покачал император головой, продолжая улыбаться. «Уверяю, от зрителей бы отбоя не было. Да уж давно я так не веселился. Но вернемся к делу, господа». «Как получилось, сударь, что вы вдруг добыли записную книжку самого помощника британского посла?» «Случайно, Ваше Величество», — снова вытянулся в струнку Егор. «Решил сам посмотреть, что такое эта хитровка в Москве. Сказывали про нее много, вот и решил своими глазами повидать. А там что-то на вроде рынка имеется. Вот по тому рынку я со своим денщиком и ходил, когда мужичонку какого-то приметил. А у мужичонки того книжица записная, которую у такого варнака ну никак быть не может». Барабанил парень, словно первого года к генералу докладывал. Ну-ну, и что? Заинтересованно поторопил его царь. Я книжицу ту взял посмотреть, раскрыл, а там записи на иностранном языке. Присмотрелся. Английская речь. А потому как британский язык я знаю плохо, решил ее купить, чтобы не спеша дома разобраться. Вот и торговал ее за серебряный рубль. А когда понял, что это не просто для памяти записи о чьи-то планы, отправил ту книжицу дядюшке. Что там и как на самом деле, не очень понятно было, но я решил, что хуже не будет. «Допустим», — чуть подумав, кивнул император. «А как вышло, что тот помощник оказался убит? Вы знали, что это именно он искал людей, которые должны были добраться до вас?» Жандармы сообщили, чуть скривившись, вздохнул Егор. «Но они сказали только, что имеют такие сведения, но точной уверенности нет. А кто именно, зачем, от чего сказывать отказались?» Вот и пришлось в имении сидеть, словно мышь под веником. «Не стоит лукавить, Егор Матвеевич. Уж мышкой-то вы точно не прятались. Мне докладывают, что вы даже мануфактуру за то время сумели поставить. Так ли?» «Не совсем», — ответил парень, мысленно злорадно усмехаясь. «Мануфактура, как таковой, нет. Имеется небольшой цех, в котором я решил воплотить в жизнь то, что когда-то прочел в какой-то книге. Думаю, хоть так что ты своего прошлого вспомню. Но не вышло». Удрученно закончил он. «Зато бумага добрая получилась, Ваше Величество», — ловко вернул Игнат Иванович, раскрыв принесенный с собой бювар тесненной кожи, предложил. «Извольте взглянуть, Ваше Величество. Бумага у него плотная, белая и чернил на ней совсем не расплываются». «Занятно», — удивленно хмыкнул император с интересом, вертя в руках бумажный лист. «И вправду добрая бумага получилась, и много ее у вас». «На сегодняшний день в месяц можем пять пачек получать, цех только начал работать», — задумчиво отозвался Егор, мысленно прикидывая, в какую цену ставить пачку. «И сколько такая в продаже встанет?» — не унимался царь, рассматривая бумагу на просвет. «Ну, ежели со всеми податями считать, по пяти рублей за пачку выходит, и то сказать, другой такой ни у кого не найти», — ответил парень, решив наглядеть до конца. «А сколь листов таких в той пачке?» — тут же последовал новый вопрос. «Как у всех, двести листов?» «Ну, не так уж и дорого, особенно если ее качество учитывать», — задумчиво протянул император, быстро написав что-то на листе. Не вправду не расплывается?» да. «Занятно. Что ж, господа», — вздохнул он, откладывая бумагу на край стола, — «я, можно сказать, удовлетворен». И то сказать, как один юнец, можно сказать, недоросль, может быть замешан в убийстве помощника посла, ежели он и не знал толком, о ком именно идет речь. К тому же рядом с тем помощником постоянно здоровенный головорец крутился. Но беда в том, что история-то получила широкую огласку. И если с самим послом я еще могу уговориться, объяснив ему абсурдность таких обвинений, то что делать с прессой ума не приложу. Уж больно вредный и въедливый там народ подобрался, — скривился он, явно не желая иметь дело с репортерами. «Так может, явить им меня?» — подумав осторожно, предложил Егор, плюнув на всякую конспирацию. В любом случае она давно уже провалилась в тартарары. Узнать его имя, где он проживает, для толкового репортера труда не составит. А встречать всю эту свору в имении парню не хотелось совсем. Не хватало еще деду такую главную боль навязать. Они же не уймутся, пока все нижнее белье не перетрясут. — И что это даст? — удивился император. — У них есть вопросы, вот пусть мне их и зададут, заодно еще раз уверятся, что не всякому слуху можно доверять, — ехидно добавил парень. «Э, — Справитесь, Егор Матвеевич, — усомнился царь, окидывая парня задумчивым взглядом. — Постараюсь, Ваше Императорское Величество, иначе они нам и вовсе житья не дадут. Станут в не приезжать. Так пусть уж лучше сразу одним махом всем ответить. Все так же задумчиво отозвался Егор. — Что ж, пожалуй, это будет лучше всего. Задумчиво, по барабанив пальцами по столу, благосклонно кивнул царь. — Я прикажу полиции подготовить для этой встречи манеж. Там и проведете эту встречу. Заодно они и присмотрят, чтобы те репортеры чего лишнего не учудили. «Стой, братья, и станется!» — снова скривился он. «Думаю, дня за три управятся. Успеют и манеж подготовить, и приглашение по газетам разослать». «Но теперь самое главное!» — вдруг улыбнулся император, и поднявшись, достал из стола небольшую коробочку и кожаный бювар. «Вы, молодой человек, даже своими случайными находками умедряетесь государству нашему пользу приносить». «Понятно, что вы сделали все не сами, а через дядюшку вашего, но благодаря вашей находке его ведомство удалось отвести от государства нашего серьезной неприятности. А посему хочу поздравить вас Анны Третьей степени». Подходя, улыбнулся царь и, раскрыв коробку, принялся цеплять Егору орден. «Премного благодарен, ваше императорское величество. С грехом пополам нашелся парень, никак такого не ожидавший». Егор ждал чего угодно. Руга, не угроз, даже чего-то вроде опалы, но никак не ордена. С трудом подобрав упавшую челюсть, парень дождался, когда император закончит возиться с орденом, и, приняв уставную стойку, негромко произнес. — Ваше Величество, а как же дядя? Кабы не он, ничего бы не вышло. Я ж толком не знал, что в той книжице было. — Не извольте беспокоиться, Егор Матвеевич. Добродушно усмехнулся самодержец. — И дядюшку вашу наградами не обойдем. И скажу сразу, коль сумеете репортеров угомонить, не забуду. Честно признаться, господа, надоели они мне изрядно. Толком ничего не знают, а судить берутся. Надоели, — повторил император, разом посуровив лицом. Это они еще у опыта не набрались, — подумал Егор, понимающий вздохнув. И вот еще что, вдруг развернулся к ним самодержец. «Игнат Иванович, я был бы вам весьма признателен, если вы сможете раз в месяц привозить мне пару пачек такой бумаги. Само собой, не бесплатно. Вы, — сказали Егор Матвеевич, — пять рублей за пачку?» — уточнил он, внимательно взглянув на парня. «Пусть будет пять. Добрая у вас бумага получилась. Ей-богу, добрая. Выручите». «Приложу все силы, Ваше Величество. Нашелся парень, едва не каяет изумление. Ведь, по сути, то, что сейчас случилось, делало его поставщиком лично государя. И если этот факт получится перевести и в официальный ранг, то можно сказать, что жизнь удалась. Такого результата Егор и сам не ожидал. Понятно, что чистой белой мелованной бумаги тут еще не делают, но то, что случилось сегодня, для него было полной неожиданностью. Одобрительно кивнув, император милостиво отпустил их, и гости, отвесив положенные по этикету поклоны, вышли в приемную. Попрощавшись с секретарем, родичи вышли в коридор, и Игнат Иванович, утирая лицо платком, тихо спросил, глядя на парня неверящим взглядом. — Ты хоть понимаешь, что из всего этого вышло? — Признаться, сам в глубокой растерянности нахожусь, дядюшка, — нашелся Егор, мысленно-лихорадочно проигрывая самые разные варианты развития событий. — Вот только попробуй мне императора разочаровать, — вдруг зашипел дядя, поднося к лицу парню увесистый кулак. Не посмотрю, что с каланчу вымахал. Лично розгами отхожу. — Ой, не пугайте, дядюшка, — отмахнулся Егор, чуть усмехнувшись. — Меня теперь напугать сложно. Да я и сам позор не хочу. Тут ведь, ежели получится императору потрафить, можно будет после поставщиком двора его величества стать. А это уже статус. — Для купца, — фыркнул Игнат Иванович. — Не забывай, что ты дворянское достоинство имеешь. — А что «Дворянин не может быть промышленником, тем же заводчиком, к примеру, или господин Демидов не дворянин?» — нашелся парень. «Достоинство свое он как заводчик и получил», — напомнил Игнат Иванович. «И достоинство то ему Петр Великий присвоил волей своей. Хотя в таком случае дворянин-заводчик — это уже и вправду статус. Но я на эту тему еще кое с кем посоветуюсь», — закончил он свою мысль. «Ты и вправду думаешь, что сможешь управиться разом с целой сворой, пишущей братьей?» Вдруг сменил он тему. «Ну, ежели полиция по привычке своей опять все не проспит, управлюсь». Не удержавшись, ехидно усмехнулся Егор. «И что они должны сделать?» — насторожился Игнат Иванович. «Ну, первым делом следить, чтобы те репортеры друг дружку не перебивали не мешали мне отвечать. Второе — это чтобы смогли заставить их соблюдать спокойствие». Даже если мои ответы не нравятся. Уж простите, дядюшка, но я их по шорстке гладить не собираюсь. Как говорится, как аукнется, так и кукукнется. В общем, разговор будет непростой, но я им легкой жизни не обещал. Темнишь, Егорка, — подумав, высказался дядя. С чего бы? — дело удивился парень. Я же еще толком и сам ничего не знаю. Как говорится, план война покажет. Просто прикидываю, как он на самом деле быть может. Ну, как в шахматах, ходы считаю. — Да уж, шахматы, — проворчал Игнат Иванович простецким жестом, почесав затылки. Стоя у двери служебного коридора, Егор в приоткрытую щелку двери рассматривал собравшихся в манеже репортеров, пытаясь унять возникший неожиданный мандраж. Во время обучения музыки их готовили к выступлениям при большом скоплении народу, но теперь все было совсем не так. Там ты просто играешь, стараясь не налажать, а тут тебя будут старательно и целенаправленно сбивать с мысли и подлавливать каверзными вопросами. Стоявший у него за плечом Игнат Иванович возбужденно сопел то и дело, утирая лоб платком. Похоже, он волновался едва не больше самого парня. Но оно и понятно, от успеха этой встречи зависело многое, в том числе, если не в первую очередь, и его карьера. По большому секрету он поведал племяннику, что император проявляет большой интерес к этой встрече и по ее результатам будет принимать некоторые свои решения. Каких именно решений это будет касаться, Егор мог только гадать. «Вроде все уж собрались», — хрипло прошептал Игнат Иванович. «Похоже», — задумчиво протянул Егор, начиная глубоко дышать, чтобы нагнать в кровь адреналина. Он уже шагнул было в проход, когда какое-то чувство заставило ее обернуться и, посмотрев дяде в глаза, тихо попросить. «Благословите, дядюшка!» «Помоги тебе, царица небесная, Егорушка!» Широко перекрестив его чуть дрогнувшей рукой, жарко выдохнул Игнат Иванович. Чуть улыбнувшись, парень решительно распахнул дверь и твердым шагом направился к сколочному при помощи полиции помосту, на котором стоял небольшой столик с водой в графине и кресло. Легко взбежав по ступеням, Егор развернулся лицом к репортерам и, чуть склонив голову, громко произнес. — Добрый день, господа. Признаться, я весьма удивлен вашим вниманием к моей скромной персоне. Но, коли уж у вас возникло так много вопросов, я попробую на них ответить. Итак, позвольте представиться. Вяземский Егор Матвеевич. Из дворян. Сирота. В данное время проживаю в имении своего деда, Ивана Сергеевича Вяземского, под его присмотром. — А теперь, господа, я попрошу вас определиться с вашими вопросами и задавать их по одному. — А самое главное, называйте, пожалуйста, ваши издания. С вашего разрешения я присяду и начнем. Закончил Егор свое вступление и, слегка подвинув кресло, присел к столу. — Прошу вас, господа. — скомандовал он, устроившись поудобнее. Петербургские ведомости. С достоинством поднявшись, звучным баритоном произнес дородный мужчина средних лет, одетый с претензией на состоятельность. Как случилось, что вы стали обвиняемым в деле о гибели иностранных граждан? Позволю себе дать вам один совет, господа. Проверяйте свою информацию, презрительно фыркнул парень. Будь я в том деле обвиняемым, сидел бы сейчас не перед вами, а в кутузке. Наша жандармерия не так глупа, чтобы обвинять в преступлении человека, против которого у нее нет ни одной улики. Кажется, так это называется на их профессиональном языке. Покраснев и надувшись, репортер ведомости бросил на парня злой взгляд и, гордо выпрямившись, поменял формулировку. И тем не менее вас допрашивали по этому вопросу. И снова ошибка. Хищно усмехнулся Егор. Чтобы помочь вам избежать ненужных инсинуаций на эту тему, я расскажу вам все с самого начала. Итак, однажды, не самым прекрасным днем, в имение приехал полковник жандармерии, который сообщил, что некие господа желают увидеть мою голову. Подчеркиваю, господа, именно голову, а не всего меня целиком. Собравшись притихли, жадно ловя каждое его слово и быстро черкая карандашами в своих блокнотах. Егор, решив немного облегчить им дело, рассказывал так, словно вел диктант. Медленно, с паузами в нужных местах и выделяя голосом особо трагические моменты. Благо, будучи профессиональным переводчиком, дикцион имел четкую голос поставленный, в общем, речью собственной владел на достойном уровне. Закончив, Егор обвел аудиторию внимательным взглядом и, убедившись, что его все услышали, мысленно усмехнулся. Потом, дав репортерам дописать, он не спеша налил себе немного воды в стакан и, глотнув, спросил. «Имеются еще какие-то вопросы, господа?» «Выходит, купленная вами записная книжица — это случайное совпадение?» Вскочил какой-то красомордый тип с сальными волосами в помятом костюме. Складывалось впечатление, что он в нем спал. — Это даже совпадением назвать нельзя, — отмахнулся Егор. — Чистой воды везение, случайность. Не обрати я внимания на записи, прошел бы мимо. — А как получилось, что вы не владеете английской речью? Ведь про вас сказывают, что вы много всяких языков знаете, — подскочил другой репортер. — Так сложилось, — пожал парень плечами. — Да и не особо интересен мне британский язык. Не нравится, музыкальности в нем нет, мне ближе итальянский. — Как это? — тут же сделали стойку репортеры. Общение на любом языке — это нечто схожее с музыкой. Звук принялся пояснять Егор правила звуковых колебаний. Один звук приятен слуху, другой вызывает ушную боль и желание оказаться от источника как можно дальше. Вот так я и воспринимаю любую речь иностранца. Потому и сумел изучить сразу несколько языков, в том числе языки Среднего Востока. «Вы играете на музыкальных инструментах?» — послышался вопрос откуда-то с Камчатки. «Да, гитара и скрипка», — коротко ответил Егор, решив пока не заострять внимание на том, что его просьбу проигнорировали. «Стало известно, что вы в столь юном возрасте уже награждены двумя орденами. За что?» — раздался вопрос с места. Но на этот раз Егор сделал вид, что не услышал его. Обведя взглядом, он удивленно выгнал бровь и, чуть усмехнувшись, поинтересовался. «Что, более никаких вопросов нет?» «Но вы не ответили», — раздалось в ответ. Не ответил на что? На вопрос. А что, его кто-то задавал? Я не заметил. Продолжал издеваться парень. «Вас спросили про ордена», — не уступил какой-то молодой репортер, явно начиная догадываться, что происходит. «Это неуважение к собравшимся», — решил он слегка напрячь ситуацию. «Но если кто-то из присутствующих не уважает меня, то почему я должен уважать его? Как аукница, так и кукукница. Я ведь с самого начала просил называть ваши издание и вставать, чтобы я видел, кто именно задает вопрос. Так чему вы удивляетесь?» Репортеры принялись переглядываться о чем-то тихо шушукаться. Им явно не нравилось то, что происходит, но придраться было не к чему. Ведь до этого момента беседа шла спокойно. Взгляды репортеров начали сходиться на каком-то индивиде в задних рядах. Чуть поежившись, мужик поднялся, мрачно зыркая по сторонам, нехотя назвал свой листок и повторил вопрос. «Да, это так. Я был удостоен чести получить награду из рук лично государя-императора», чуть кивнув, признал Егор. «И за что же?» — не унимался Писака. «А вот этого я в силу некоторых обстоятельств вам сказать не могу». Скажу ли, что тут были использованы мои знания языков? Напустил парень туману. Что вы скрываете? Свое участие в убийстве? Тут же пошел репортер в атаку. Вы дурак? Равнодушно уточнил парень, разглядывая того болвана словно какой-то насекомое. Я же только что вам всем намекнул на секреты государственного уровня. И заметьте, никто, кроме вас, не стал настаивать на ответе. Все все поняли и промолчали. Настойчивость проявили только вы. «Из чего я делаю вывод, что вы просто глупец?» — разжевав свою позицию, закончил Егор. «Выходит, к убийству помощника посла вы не имеете никакого отношения?» Справившись со злотчем, перефразировал свой вопрос все тот же Писака. «Я тут намедне узнал, что у того помощника денщиком был бывший сержант их морской пехоты», вздохнув, заговорил Егор. «Человек взрослый, сильный, побывавший в боях и отлично владеющий оружием. «А теперь просто взгляните на меня», — ехидно усмехнулся парень. «Как может юноша 16 лет убить двух взрослых мужчин, отлично знающих, что такое оружие? Одно дело, если бы их застрелили. Да, я неплохо стреляю, владею белым оружием, как и положено любому носящему дворянское достоинство. Но в том деле, насколько мне известно, все случилось без стрельбы. Их попросту зарезали. А теперь задайте себе вопрос, господа». Кого человек такого ранга впустит к себе в дом, а тем более повернется к нему спиной? Про слугу я уже и не упоминаю. «Хотите сказать, что они знали своего убийцу?» — оживились репортеры. «Думаю, их было несколько», — помолчав вздохнул Егор. «Справиться с опытным бойцом без шума не так просто, как кажется». У подобных людей хорошо развито чувство опасности. Это вам любой боевой офицер подтвердит. Так что пока кто-то вел разговоры с самим помощником посла, остальные отвлекали слугу. В итоге случилось то, что случилось. «Это ваше размышление или версия жандармского расследования?» Снова раздался вопрос из зала. «Вы плохо меня слушали, господа», — хмыкнул Егор, не отвечая на вопрос прямо. «Ведомости». Поднявшись, громко произнес худощавый мужчина. «Прошел слух, что вы устроили в своем имении мануфактуру и собираетесь делать и продавать какую-то особую бумагу. Это так?» «Мануфактура — это слишком громко сказано», — усмехнулся парень в ответ. «Это просто небольшой цех, в котором я решил воспроизвести то, что когда-то прочел в какой-то книге. Это нужно было мне не столько для получения дохода, сколько для проверки своих воспоминаний». Как вам уже, я думаю, известно, при нападении на наш дом я получил тяжелую контузию, из-за чего почти все мои воспоминания о прошлом оказались не стерты, а как бы скрыты. Механику этого процесса я и сам плохо понимаю, так что уточнить все вы можете у врачей. А вот процесс восстановления памяти оказался несколько странен. Например, языки я начал вспоминать, когда рядом кто-то начинал на них говорить. А тут вдруг вспомнил прочитанный процесс, когда начал записывать кое-что по хозяйственным вопросам имения. «Бумага оказалась плохой, я кляксу и посадил. И пока переписывал все, вспомнил, что можно сделать бумагу ровную и гладкую. Вот и решил проверить, надеясь, что в процессе вспомню еще что-то». «И как?» – жадно спросил тот же репортер. «Увы, ничего, кроме процесса изготовления, на память не пришло», – удрученно качнул Егор головой. «И вы решились потратить серьезные деньги только на воспоминания?» – не унимался все тот же молодой человек. «Человек, не помнящий прошлого, не имеет будущего», — ответил Егор, вовремя всплывший в голове поговоркой. «Попробуйте представить, что вы не помните о себе ничего, даже лиц близких вам людей. Как думаете, встанете вы искать способ вернуть такие воспоминания?» — жестко спросил он. «Уже ли вы не помнили вообще ничего?» — не поверил репортер. «Даже собственного имени», — кивнул парень. «Это с какой же силой вас ударили?» — растерянно протянул репортер. «Убивали». — пожал Егор плечами, машинально коснувшись шрама над духом. Выходит, становиться заводчиком вы не собираетесь, — вернулся репортер к начальной теме. — Ну, раз уж так получилось, что бумага у меня и вправду получилась доброй, то почему бы не подумать и о мануфактуре, — развел парень руками. «Ну, — Но это все дело будущего. Нужно прежде всего посчитать, прикинуть, во сколько встанет сырье и все остальное. В общем, не все так просто, как кажется на первый взгляд. К тому же не стоит забывать, что мне еще нет нужного возраста. — По вашим речам такого и не скажешь, — преподнес ему комплимент репортер, усаживаясь на место. — Должен признать, что смерть, пройдя рядом, крепко ума прибавляет, что называется на личном опыте проверено, — Зло усмехнулся парень. Репортеры вежливо посмеялись и принялись переглядываться, явно ожидая еще вопросов. Но, как оказалось, Егор своим первоначальным рассказом сходу с белым весь запал. Обведя собравшихся долгим взглядом, парень не спеша поднялся и, чуть улыбнувшись, закончил. «Что ж, господа, раз более вопросов не имеется, позвольте поблагодарить вас за ваш интерес к моей персоне и откланяться. Думаю, на этом все инсинуации на тему смертей и тому подобных слухов закончатся». «Э, пока подумаю, какая сволочь принялась про меня всякие слухи распускать. А еще этим вопросом надо будет дядюшку озадачить», — подумал он, спускаясь в помост и направляясь к задним дверям манежа. Спустя три дня после той пресс-конференции Игнат Иванович примчался домой и с порога приказал Егору срочно собираться. Надеть все ордена и не забыть помыть шею. Примерно так парень воспринял эту панику в борделе при пожаре во время наводнения. Слуги бегают, горничные суетятся, сам дядя мечется из стороны в сторону, и только Егор, продолжая недоумевать, отправился в свою комнату, одеваться. Уже в карете, сидя рядом с подпрыгивающим от возбуждения дядей, парень не удержался и, дернув его за рукав, негромко поинтересовался. «Дядюшка, что происходит? У вас, вид, такой, словно вам уже приговор зачитали и на шафот ведут». «Скорее наоборот, Егорушка», — взяв себя в руки, бледно усмехнулся дядя. Сегодня, придя на службу, я неожиданно был вызван моим прямым начальством, а вместе с ним в кабинете был нарочный от императора. В общем, вельно срочно явить тебя ему. В очередной раз. И, похоже, разговор предстоит непростой. Во всяком случае, мне на это намекнули. — Ну, того ожидать следовало, — подумав осторожно, высказался Егор. — Но с чего вдруг такая срочность? — Его величество вообще не любит оттягивать текущие дела. — Скажу тебе по секрету, на основе тех бумаг, что ты мне передал, был вскрыт заговор. Наши британские друзья в очередной раз решили устроить замятню в наших окраинах. На сегодняшний день в княжество польское и финляндское вводятся войска для наведения поддержания там порядка. И все это только благодаря тебе. К тому же ты еще сумел унять его головную боль с репортерами. Он их шибко не любит, но иметь с ними дело вынужден, потому как является самодержцем. И слово его можно сказать истина в последней инстанции». А тут вот так запросто один в юноше решает этот вопрос. В общем, его величество весьма тобой довольны. Это нарочный сказал, на всякий случай уточнил Егор. Намекнул, радостно усмехнулся Игнат Иванович. Разговор о твоем участии в нападении на помощника посла разом стихли. Должен признать, ему некоторые придворные Риана советовали передать тебя жандармам для проведения полного следствия. Но он решил прежде выслушать тебя самого. В общем, об этом деле можешь забыть. — Я все никак в толк не возьму, с чего вдруг он решил меня награждать. Ведь я ничего особо важного не совершил, — решившись, поинтересовался Егор. Этот вопрос его и вправду серьезно волновал. Ведь по всем канонам юношу его возраста обычно награждали на поле боя за какой-то подвиг, а тут чуть ли не золотым дождем осыпало. Да еще так кулуарно. Невольно складывалось впечатление, что из него делают живца, на которого серьезные дяди будут ловить всяких зубастых акул. В первом случае, помолчав, тихо заговорил дядя. Его величество, по его же собственным словам, испытывал некоторые чувства вины. Ведь ты происходишь из серьезной дворянской семьи, а в итоге оказался круглым сиротой, да еще и лишенным всех средств к существованию. А самое главное, что все это произошло в рамках имперского закона. Ну, кроме самого нападения на ваш дом. Да и то разбойников тех должны были войска перенять до того, как они успели границу пройти». А вот Анну ты получил вполне заслуженно за свою смекалку. Ведь не передай ты мне те бумаги, все могло бы закончиться большой кровью. — Похоже, вы, дядюшка, чего-то подобного ожидали, — задумчиво проворчал Егор, выглядывая в окно кареты. — Не даром же вы отказались меня отпускать сразу после той встречи с репортерами. — Ты и вправду умеешь удивить, — растерянно качнул головой Игнат Иванович. Признаться, я надеялся, что его величество пожелает тебя снова увидеть, чтобы лично выказать свое благоволение. «Вы ему бумагу уже отдали?» «Сам не зная, почему?» — спросил парень. «На следующий день». «Лично», — признался дядя, разглядывая племянника, словно какое-то непонятное чудо. «Как ты узнал?» «Логика», — пожал Егор плечами. «Его величество пожелали иметь бумагу, а вам я с собой отдал три пачки». Зная ваше отношение к императору, могу допустить, что вы поспешили удовлетворить его желание. А ты становишься опасным собеседником, — одобрительно хмыкнул Игнат Иванович. Научился делать весьма точные выводы из нескольких разных фактов. К слову, надеюсь, ты не бросаешь свои занятия языками. — Каждый день упражняюсь, — решительно заверил парень. — Книг только подходящих мало для перевода. — Книги я тебе пришлю, — поспешно заверил дядя. «Если я правильно помню, тебе нужны немецкие, французские, итальянские тексты?» «А еще турецкие, арабские и персидские», — кивнул в ответ Егор. «Увы, но на Урду или Пушту книг вы не найдете, потому как они очень редкие». «Все будет», — решительно пообещал Игнат Иванович. «Дай только срок». «Самым лучшим вариантом будет, если вы найдете восточное норовоучение в оригинальном исполнении», — быстро добавил Егор, пряча ехидную смешку. На первый взгляд, это просто сказки, а если вчитаться, то там очень много необычных словооборотов. Их будет интересно переводить, это ведь, можно сказать, классика восточной книги. Попробую найти, чуть подумав, осторожно пообещал дядя, даже не обратив должного внимания на название. Впрочем, он мог и не знать его, ведь подобное чтиво не входило в сферу его профессиональных интересов. Самому же парню было просто интересно почитать «Тысячу и одну ночь» в оригинале. Слишком много всяких слухов ходило вокруг этой книги. Карета вкатила в Петергоф, и седаки замолчали, любуясь открывшимися пейзажами. Высадили их у рабочего крыльца, и адъютант, проведя гостей через анфиладу комнат, доставил их в приемную. Уже знакомый секретарь, указав им на кресло, не торопясь поднялся и, пройдя в кабинет, спустя минуту вышел. «Вы можете войти, господа», — произнес он ритуальную фразу, придерживая резную дверь. Император принял их, сидя за рабочим столом и что-то быстро записывая. Егор сходу узнал в бумаге, на которой он писал продукт своего производства. Отложив перо, император поднял голову и, улыбнувшись, рукой указал гостям на кресло у стены. «Присаживайтесь, господа. Благодарю, что поспешили отозваться на мое приглашение. К слову сказать, Егор Матвеевич, бумага ваша и вправду дива как хороша. Пишешь и писать хочется. Даже рука не особо устает». «Благодарю ваше императорское величество!» Вскочив, поклонился Егор, которого дядя ткнул локтем так, что чуть на стол царю не закинул от полноты чувств. «Да вы присядьте, молодой человек!» — одобрительно улыбнулся император. «Должен признать, что ваша задумка и вправду удалась. Репортеры разом весь интерес к тому делу растеряли после встречи с вами. Даже грозить никому не пришлось. «Раскрытые тайны людям неинтересно, ваше величество!» — пожал парень плечами. Тираж любой газеты зависит от интереса, который она вызывает у обывателя. Потому и кидаются они на всякие секреты, ища сенсации. Говоря попросту, это их деньги. Хм, И верно, чуть подумав, хмыкнул Александр II. Ну да бог с ними. Вызвал я вас, Егор Матвеевич, вот по какому поводу. Первым делом хочу поблагодарить вас за ваше рвение в деле укрепления государства нашего. Пусть даже так, как это получается у вас. Несколько неловко, пусть и нараскоряво, но, но от души. Благодарю. «Служу России!» — встав по стойке смирно, выпалил Егор на автомате. «Неожиданная фраза, но мне нравится», — удивленно протянул император. «Садитесь, молодой человек. Далее. Хочу поблагодарить вас за вашу бумагу». «Вот, честное слово, отлично сделано!» — неожиданно широко улыбнулся царь, отодвигая документы, с которыми только что работал на угол стола. «Сидите!» — осадил он парня, заметив, что тот снова собирается вскочить. «Это вексель на три тысячи рублей». Продолжил он, выкладывая на стол небольшой клочок бумаги. «Надеюсь, он поможет вам расширить вашу мануфактуру. Игнат Иванович, не сочтите за труд, голубчик. Помогите племяннику его обналичить». «Не извольте сомневаться, ваше императорское величество». Мячиком подскочил дядя и тут же плюхнулся обратно, подчиняясь движению руки царя. «Это, Егор Матвеевич, премия вам от меня лично. Пусть она не возвратит вам всего утерянного, но хоть немного поможет укрепиться в жизни». «Благодарю, Ваше Величество», — склонил парень голову, на этот раз даже не делая попытки вскочить. «А еще, Егор Матвеевич, я бы попросил вас помириться с нашими жандармами», — улыбнулся император с некоторым смущением. «Понимаю, что иной раз они вынуждены вести себя не самым приятным образом, но, вы, такова их служба. А дело они нужное делают. Смею вас я в том уверить. И ваши переводы им порой весьма надобны, особенно в тех сроках, что вы умеете». — Я, Ваше Величество, с ними не ссорился, — вздохнул Егор, понимая, что в таких просьбах не отказывают. — Просто даже в таких непростых случаях не всегда надо делать то, что делали они. Вот и не сдержался, вспылил, — добавил он, принимая покаянный вид. — Понимаю, — едва заметно усмехнулся император. — Так я могу сообщить им, что вы готовы снова помогать? — Конечно, Ваше Величество, — быстро кивнул Егор, — пусть приезжают. — Вот и прекрасно, — снова улыбнулся царь, поднимаясь. — Что ж, господа, рад был вас видеть. Еще раз благодарю, Егор Матвеевич. Признаться, я весьма рад, что вы сумели избавить меня от необходимости общаться с этими неприятными господами. — Рад стараться, Ваше Императорское Величество! — отбарабанил Егор, отвешивая положенный по этикету поклон. Благо, рядом был дядя, ему оставалось только в точности повторять каждое его движение. Сам парень ничего подобного никогда не изучал и просто действовал в режиме обезьяны. Ему тут было проще только потому, что дядя, как старший представитель семьи старший в данном случае, делал все первым. Он племянника представлял, а потому должен был реагировать первым. Выбравшись из кабинета, они вежливо попрощались с секретарем и, выйдя в коридор, отошли к ближайшему окну. — Ну, Егорушку, теперь-то у него на особом счету, уж поверь, — тихо поведал Игнат Иванович с видом кота, нашедшего бесхозное ведро сметаны. «Смею тебя заверить, таких услуг он не забывает. И то сказать, я ведь сам все своими глазами видел, и потому был крепко удивлен. Они за тобой, как крысы, за дудочником пошли, слушали слона митрополита на проповеди». «Так, может, императору стоит завести специального человека, который станет с теми репортерами иногда встречаться, и от его имени всякое им интересно объяснять?» — осторожно предложил Егор должность пресс-секретаря. «И как он будет работать?» А задачил Игнат Иванович. Ну, возникло какое-то шумное дело в очередной раз. Нарочный по всем изданиям проезжает, собирает их вопросы, и отдает их на высочайшее рассмотрение. А после, по его решению, тот человек репортером на те вопросы отвечает. Мол, с голоса самого говорю. В общих чертах пояснил Егор. «Для такой должности человек должен быть особый», — задумался дядя. «И не старой причине серьезным. «Наоборот». — ехидно усмехнулся парень. — Чин должен быть не высокий, а возрастом молод. Такие соображают быстрее, и ехидство им не занимать. А главное, чтобы не боялся в рожу дать, ежели кого заносить будет. Там ведь дворян нет, на дуэль звать не придется. А вот так запросто в ухо самое оно будет, чтоб понимали, что даже с таким чином лишний раз шутки шутить не стоит. — Это уже не разговор, а кабацкая драка получится, — у Каризина качнул Игнат Иванович головой. — А дело сделало серьезное. «Так ведь я же не говорю, что такое каждый раз делать надобно», — развел Егор руками. «Это, ну, вроде как, крайний мера. А то, что дело серьезное, оно и понятно. С голоса самого императора говорить придется. Просто те репортеры понимать должны, что им честь оказывают специальных любопытств, удовлетворяя, подобные встречи устраивая. И для этого даже официальный чин ввели». Занятная идея, подумав, удивленно хмыкнул дядя. Но тогда надо будет специально подходящего человека искать, чтобы образование доброе имел и за в карман не лез, да еще и в языках силен был. — Ну, земля наша талантами всегда богата была, — пожал Егор плечами, — но для начала я бы в вашем ведомстве такое попробовал. — Зачем? — растерялся Игнат Иванович. — Ну, думаю, кабинет иностранных сношений тоже с репортерами нередко дело имеет. Вот и ввели бы такую должность, чтобы попробовать, что из всего этого получится, а после уж можно будет и самому предложить, уже по готовой схеме, задумчиво объяснил парень, продолжая размышлять.